Распаковка смыслов В то время, как можно, не колеблясь говорить о смысле, говоря о представлении, нужно указывать, кому оно принадлежит и к какому времени относится. Готлеб Фреге Изучение механизмов мозга — не самоцель, а возможность создания инструментов мышления, позволяющих нам решать практические задачи. И говоря о «зеркалах мозга», Конечно, я имею в виду сохраняющийся дефицит таких инструментов. Факт-карты – это инструмент, позволяющий нам находить дальнейшие шаги в ситуациях, которые воспринимаются нами как своего рода тупики. В этом смысле полезно провести дефиницию. Задачи – это вопросы, для ответа на которые существуют конкретные алгоритмы, обеспечивающие достижение необходимого результата. Например, алгебраическая задача – Задача определения маршрута из пункта А в пункт Б с помощью карты того или иного типа, задача возведения типового сооружения и так далее. Проблемы — это вопросы, которые предполагают альтернативные варианты решения, при том, что результат во всех случаях является непредсказуемым. Пример. Проблема глобального потепления, проблема выбора, психотерапевтическая проблема и так далее. Инструмент мышления факт-карты может быть применен в отношении проблем, но не задач. Для решения последних необходим специфический интеллектуальный навык, можно сказать, знание соответствующих задач интеллектуальных алгоритмов. Напомню также, что мы рассмотрели возможность использования концептуальной модели Brain Principles Programming, BPP, для углубления инструмента факт-карты в заключительной главе первой части этой книги. Факт-карты помогают нам как раз в тех ситуациях, когда подобные интеллектуальные алгоритмы, выполняя свою функцию, не приводят нас к результату, позволяющему закрыть гештальт-задачу. Когда нам требуется переосмысление ее положений и состояний, использование нетипичной комбинации интеллектуальных алгоритмов, когда она, иными словами, представляет собой именно проблему. Однако есть и другие ситуации, когда, например, нам надо реконструировать некий аспект реальности, чтобы рассмотреть соответствующую ситуацию положения вещей более детально. Для этих целей разработан инструмент «Векторное кольцо», как раз упомянутый в начале этой главы, который помогает использовать три разных способа думать – конструкторский, рефлекторский и центристский, создавая таким образом наиболее полную модель соответствующего аспекта реальности. Но есть еще один тип задач, который также требует своего инструмента. Это задачи, связанные с коммуникацией, а точнее, с извлечением смысла из сообщений. Да, мы регулярно и так это делаем, но, что называется, на автомате. Слушаем, читаем, смотрим, полагая, что мы понимаем, о чем идет речь. Но насколько мы можем быть уверены, что извлекли действительный, а не поверхностный смысл из интерпретируемых нами сообщений? Любое сообщение, с которым мы имеем дело, будь то текст книги, рассказ очевидца, статья в журнале или лайк в соцсети, сообщением, которое мы подвергаем интерпретации, то есть выявляем его смысл. Но, как писал еще Александр Афанасьевич Потебня, при понимании мысль говорящего не передается слушающим, но последний, понимая слово, создает свою мысль, занимая в системе, установленной языком, Место, сходное с местом мысли говорящего. Впрочем, ситуация значительно сложнее, чем кажется. Да, конечно, то, что мы оперируем разными значениями одних и тех же слов, что обусловлено нашим историческим, так скажем, бэкграундом и психобиологической спецификой, вещь вполне очевидная и является непреодолимой проблемой в донесении адресату сообщения именно того смысла, который ощущает в себе говорящий, пишущий, показывающий. Еще более глубокой проблемой коммуникации является диалогичность сообщения, концептуализированная Михаилом Михайловичем Бахтиным. Да, сам автор термина описывал диалогичность как позитивную составляющую коммуникативного взаимодействия, открытость сознания, способность вызывать отклик на собственные высказывания и действия, Наконец, эффект внутренней работы высказывающегося, поскольку всякий говорящий сам является в большей или меньшей степени отвечающим. Но с точки зрения донесения смысла, возникающего во мне, я именно благодаря бахтинскому эффекту диалогичности, оказываюсь в своеобразной эхо-камере собственных смыслов, не воспринимаю действительную обратную связь от реальности. Могу ощущать себя понятым или изъясняющимся понятно, когда это совсем не так. Более того, чем ярче диалогичность в общении двух человек, тем более субъективным, а потому индивидуальным, будет их восприятие смыслов, которыми они обмениваются в своем диалоге. Вне всяких сомнений, бахтинская диалогичность создает специфический и очень ценный с гуманистической или даже с психотерапевтической точки зрения формат взаимодействия, атмосферу доверительного общения между собеседниками. Тут можно вспомнить и Алексея Алексеевича Ухтомского с его заслуженным собеседником с большой буквы, и Мартина Бубера с его «Я ты», и Эммануэля Левинаса с его «другим», не говоря уже обо всем корпусе гуманистической психологии и психотерапии. Однако в каком-то смысле все эти подходы лишь дискредитируют диалогичность как способ передачи действительных смыслов сообщения, поскольку вовлекают адресата в тот самый диалог. В этом есть определенный парадокс, ведь действительная коммуникация предполагает получение того сообщения, которое было отправлено, а при интерпретации и ответном сообщении мы общаемся уже не с сообщением, а с сознанием человека, с его лингвистическим интерпретатором. Если мы хотим понять действительный смысл сообщения, нам следует искать его, этот смысл, а не пытаться понять, что думает о своем собственном сообщении наш собеседник, видя нашу реакцию. Ведь этот смысловой пинг-понг лишь удаляет нас от фактического смысла сообщения. Разумеется, ответное вопрошание, дополнительные вопросы, сбор новой информации, уточнение и конкретизация – все это может быть необходимо но не диалогичность, как развитие в кавычках высказанного смысла. Впрочем, всегда надо учитывать, что сам автор сообщения не знает своего бессознательного, подсознательного и неосознанного. Поэтому уточняющие вопросы следует задавать к ситуации, а не к его интерпретации тех или иных событий или положения вещей. Таким образом, распаковка смысла сообщения заключается в нашем обращении к бессознательному, подсознательному и неосознанному автора сообщения, будь то текст, речевое высказывание или другой знак, нам или кому-либо еще адресованный. Распаковка цели сообщения. Зная об отношениях верхнего и нижнего зеркал, мы понимаем, что всякое сообщение производится с какой-то целью. Возможно, автор сообщения хочет передать нам какой-то смысл, и тогда нам надо понять, с какой целью он пытается до нас донести именно это. Какую цель он таким образом преследует? Возможно, просто поддерживает с нами разговор, и тогда нас должен интересовать не столько смысл самого сообщения, сколько то, с какой целью человек поддерживает с нами разговор. Возможно, автор сообщения не знает, что передает нам своим сообщением какой-то иной, дополнительный, другой смысл, нежели тот, который он вроде как нам сообщает. Цель его сообщения в таком случае не увязывается автором «с нами», Но, невзирая на это, может быть нами в данном сообщении усмотрено. Наверное, кому-то может показаться странным утверждение, что всякое высказывание делается человеком с какой-то скрытой целью. Однако, если мы понимаем, что имеем дело не с гомункулосом в его голове, абсолютно точно понимающим самого себя, а с машиной мышления, то очевидно, что всякое высказывание делается ею зачем-то, И даже если человек думает, что он знает, с какой целью он сообщает нам что-то, за этим его сообщением и в этом случае находится какая-то химера его бессознательного, которую он не сознает. Итак, что бы человек ни говорил нам, если, конечно, его речь не является неврологическим автоматизмом, обусловленным, например, болезнью, Он преследует какую-то цель, которую он не сознает и которая может быть понята лишь из контекста ситуации, где соответствующее высказывание производится. И, разумеется, не нужно думать, что вопрос только в наличной, внешней, так сказать, ситуации. Зачастую куда важнее та внутренняя ситуация автора высказывания, породившая напряжение в системе, которая и требует от человека предпринять какие-то действия речевого свойства. Вот почему даже условная «бессмыслица» произносится человеком «почему-то», то есть существует какое-то положение вещей, которое не устраивает автора сообщения, и он пытается таким образом его изменить. Если перед вами ребенок, чей мозг еще не пережил латерализацию мышления, то есть его речь обрабатывается обоими полушариями, а также не обладает еще широким спектром химер, постепенно, по мере взросления заселяющих его бессознательное – Вы можете без особого труда понять, какую он преследует цель, создавая те или иные свои высказывания. То есть вы понимаете не только то, что ребенок говорит, но и какую цель он преследует, чего он хочет от вас своим обращением добиться. Однако с возрастом ситуация меняется. Само мышление человека усложняется специфическим двуязычием его полушарий, большим объемом нажитого опыта, меняющего его переднее и заднее зеркала а также теми самыми химерами, начинающими играть первую скрипку в его бессознательном. Теперь для выявления цели высказывания необходимо совершить ряд допусков и расположить в них левополушарные социально-культурные установки автора высказывания и его правополушарные поступки, все доступные вам аспекты его поведения, связанные с содержанием высказывания, на пересечении которых нам и следует искать действия его бессознательных химер определяющих скрытые цели авторских сообщений. Например, человек говорит, что хочет привести себя в порядок, садится на диету, начинает ходить в спортзал, при этом находится в состоянии постоянных склок со своей второй половиной. В этом зазоре возможны совершенно разные цели – вызвать ревность партнера и вернуть его чувства, или же автор высказывания уже нацелен на новые отношения, но не уверен, что способен вызвать у потенциальных партнеров интерес. О том, каковы действительные его намерения, какова его истинная цель, мы можем понять, лишь получив дополнительную информацию о контексте, о той ситуации, в которой человек находится. Но, конечно, это только начало работы с сообщением. Далее нам предстоит реконструировать его самого, автора сообщения, как проект. Распаковка автора сообщения. Поскольку всякое высказывание имеет какую-то цель, Значит, его автора как машину мышления не устраивает существующее положение вещей в каком-то аспекте существования, и он хочет добиться его изменения. Исходя из того, какова эта цель автора сообщения, мы можем понять, каким он видит себя в результате изменений, когда соответствующая цель будет реализована. То есть из цели рисуется его «я как проект». Как мы с вами уже говорили, в отношениях переднего и заднего зеркал возникает время. Каждый из нас определяется своим прошлым, которое мы проговариваем, создавая новые и новые интерпретации самих себя для целей будущего. Очевидно, что мы делаем это не просто так, а потому что находимся под воздействием тех потребностей, прежде всего наших химер, которые наполняют наше бессознательное. В результате наше подсознание – заднее зеркало, является вариациями на тему удовлетворения данных потребностей, химер из нижнего зеркала. По сути, мы постоянно решаем вопрос того, как мы будем выглядеть, но в зависимости от наших психобиологических особенностей это выглядеть может быть по-разному акцентировано. То, как мы будем выглядеть в глазах других людей с точки зрения социальной приемлемости, допустимости, значимости, невротический радикал, мышление центриста, То, как мы будем выглядеть в собственном самоощущении, которое зависит от того, какие, по нашему мнению, мы вызовем реакции в других людях. Истероидный радикал, мышление рефлектора. То, как мы будем выглядеть с точки зрения логики, причинно-следственных связей и здравого смысла, который, впрочем, может сильно варьироваться. Шизоидный радикал, мышление конструктора. Прошлое как опыт или знание может быть нужно нам из, так сказать, практических соображений. Например, может быть полезно знать, как следует ухаживать за растениями, как брать квадратный корень, как подшивать штаны. Но нам, как правило, не нужно проговаривать такое прошлое в рамках социальной коммуникации. Да, мы можем на эти темы рассуждать, но это прошлое не связано с нашим личностным «я», если, конечно, мы не пытаемся своим рассказом произвести на слушателя определенное впечатление, мол, посмотри, какой я талантливый, опытный и так далее. Если же прагматический смысл в высказываемом прошлом не обнаруживается, то оно, прошлое, вспоминается нами, реинкарнируется для целей создания нашего собственного образа. Можно сказать, что всякое от наше такое воспоминание имеет или прямой, или косвенный автобиографический смысл. То есть по высказываниям о таком прошлом Мы можем определить, каким человек хочет казаться Для самого себя быть в глазах других людей Зная же его цель, как именно он пытается повлиять на них Что они должны в себе изменить, как поступить Реагируя на обращенные к ним его слова Мы можем определить его собственный искомый образ будущего Изменение ситуации, на которую человек пытается воздействовать своим сообщением, важно для него в контексте его собственного самоощущения. Как он будет выглядеть в глазах других людей? Как он будет себя ощущать в отношениях с ними? Какие возможности он получит, если цель его сообщения будет достигнута? Такой образ проект может быть совершенно рядовым, Например, человек рассказывает нам о своих достижениях с целью ощутить себя признанным нами, или чтобы он чувствовал, что мы ощущаем в отношении его заслуг трепет, испытываем к нему благодарность, что-то готовы сделать для него и ради него и тому подобное. Но такой образ проект может быть и куда более амбициозным. Например, человек пишет книгу, снимает фильм, создает музыку или даже идеологию, желая ощутить себя в будущем автором, которого любят, боготворят, который вызывает безмерное уважение, не ограничивающееся временными рамками. Впрочем, он может делать ровно то же самое, писать книгу, снимать фильм, создавать музыку или даже идеологию, но для достижения какого-то конкретного результата. Например, для получения гонорара, или в рамках научного спора с конкретным оппонентом, или для сохранения отношений с продюсером, или, решая, представим себе математическую задачу, или кодируя числовой ряд в музыкальной фуге, или, предположим, желая отомстить за смерть казненного брата. В этом случае мы тоже можем говорить об образе проекте собственного искомого «я», но цель этого «я» нам уже следует искать не в самих продуктах – книге, фильме, музыке, идеологии и так далее, а в деньгах, научном споре – отношениях с продюсером, в математическом интересе, в удовлетворении испытанной уязвимости и так далее. То есть здесь мы уже будем отвечать на вопрос, каким планирует ощущать себя человек, получив эти деньги, победив в споре, сохранив отношения с продюсером, удовлетворив свой математический интерес или победив царизм в России. По сути, то же самое. Тот же образ проект, то же самое искомое я, но через переход, так сказать, хода. Распаковка сути сообщения Третий шаг, который может быть и первым, и вторым, в зависимости от наличной ситуации, это сопоставление продуктов правого и левого зеркал, лингвистической картины и картины действия, реакции, контекста. Каждая из полушарий имеет значение для распаковки сути сообщения, того, что именно говорится. Неважно, фактическое это высказывание, какой-то перформативный акт, например, признание в чем-то, или конкретное социальное действие, допустим, драка или призыв к ней. Всякое сообщение, включая действие, поступок, является элементом лингвистической картины мира автора данного сообщения. И здесь мы оказываемся перед необходимостью рассматривать семантическое поле конкретного слова, взаимосвязанный индивидуальный граф понятий. Для кого-то драка находится в семантическом поле «настоящий мужик», «напонт» и «движуха», а для кого-то глупость, «инфантильность», «риск». Очевидно, что цель и искомое будущее «я» у этих двух людей будут сильно различаться, и именно эта специфика является теми фактами, которые мы ищем. То есть, распаковывая суть сообщения, мы должны понять, каково значение сообщения – будь то высказывание или означенное действие для автора данного сообщения в рамках его собственной лингвистической картины мира – левое зеркало. С другой стороны, всякое высказывание, сообщение – есть еще и метафора – правое зеркало, то есть в нем заключено больше смысла, чем может быть выявлено нами в рамках формально-лексического, так скажем, анализа. Метафорическое значение высказывания – сообщение, действия может быть определено из ситуативного контекста. Призыв к драке, прозвучавший на улице, не то же самое, что тот же призыв, звучащий в телевизионной студии, адресованный молодому человеку с девушкой или молодому человеку с нестандартной внешностью или поведением. То есть другие люди, являющиеся наблюдателями, свидетелями и опосредованными адресатами происходящего, по сути, модифицирует высказывание, создавая его дополнительное метафорическое значение, вынимая из него свои смыслы. То, создал ли автор сообщения соответствующую ситуацию намеренно, или же это произошло случайным образом, его подслушали, сняли скрытой камерой, получили доступ к его переписке, будет определять и то, какими будут факты при нашей распаковке смысла происходящего. Автор сообщения может и не знать, какое звучание оно получит, оказавшись в другом контексте, в другом социальном пространстве. Но в этом случае, если он не закладывал соответствующую возможность, не предусмотрел ее, то суть его высказывания изменится, точнее будет искажена по отношению к его действительной сути. Так, например, супруга, изучая переписку мужа с другой женщиной, если он не предполагал этого, может вычитать в его сообщениях суть, которую он вполне возможно не вкладывал в свои сообщения, адресованные любовнице. Супруга может посчитать, например, что в его высказываниях, кроме прочего, есть еще и проявление неуважения к ней, хотя действительная суть сообщения ее супруга этого не содержит. Иными словами, суть высказывания или действия всегда сопряжена с действительным адресатом сообщения, Именно по отношению к нему действуют цели, порождающие данное сообщение. По отношению к нему формируется искомое «я» автора. Поэтому, если мы хотим распаковать суть сообщения, нам нужны не только семантические поля лингвистической картины мира его автора, но и неосознанные им контексты. То есть связи, предполагаемые правым зеркалом, предполагаемые неосознанно, другие с которыми он, наш автор, взятый, так сказать, в целом, учитывает, создавая свое высказывание, сообщение, поступок. В этом смысле в нашем примере с сообщениями любовницы, неверный супруг, уличенный женой в измене, конечно, учитывает ее присутствие в своей жизни, но не как адресата данных сообщений, а как контекст. Само наличие супруги влияет на положение вещей в его правом зеркале, задает дополнительный контекст сообщений, отправленных любовнице. Метафоричность высказывания, поступка – это смыслы, транслируемые другим. Зачастую эти другие могут еще даже не существовать, но созданные воображением автора, они уже влияют и образуют метафорическое поле его высказывания. Так что тут, в свою очередь, необходимо учитывать то, каковы образы этих «других» у автора данного сообщения – будь то непосредственные адресаты или свидетели сообщения, или те, кто узнает о нем позже когда-нибудь. Например, я расскажу своему отцу, как выступил на такой-то конференции. Эти авторские образы других точно так же имеют формально-лингвистическое правополушарное измерение. Женщина, тунеядец, ветеран, начальник. И метафорическое правополушарное звучание, то есть те дополнительные смыслы, которые вкладываются автором в эти его внутренние образы других людей. Не учитывая того, как автор сообщения понимает «других», тех, кого он рассматривает в качестве адресатов или свидетелей его высказывания или действия, невозможно будет распаковать и суть его сообщения. Формально-логически – да, но не в пространстве сообщаемых и считываемых смыслов. Если образ определенного человека – адресата, свидетеля, у автора сообщения сильно отличается от вашего представления о данном человеке, адресате, свидетеле, то вы не можете понять, в чем суть сообщения, отправленного ему автором. Таким образом, для распаковки сути сообщения, не учитывая распаковки его цели и автора, нам необходимо создать следующее пространство фактов. Определить формально-лингвистическое значение сообщения или поступка, обозначаемого его автором определенным образом, то есть его место и прочтение в лингвистической картине мира автора. Определить метафорическое значение, ситуативный контекст данного сообщения или поступка, обусловленного его адресатами или свидетелями, предполагаемыми автором. Соотнести адресатов сообщения и его свидетелей с их образами в голове автора сообщения, как в формально-лингвистическом аспекте, так и в метафорическом отношении автора высказывания с ними. Суть авторского сообщения — это то, что он пытается им сказать. При этом он делает это зачем-то, по какой-то причине, с какой-то целью, что влияет на распаковку сути данного сообщения. И важно, кроме прочего, принимать во внимание, что автор сообщения является кем-то, но не как набор характеристик, а как его прошлое, с одной стороны, и его еще не существующее «я», к которому он стремится, «я» как проект. Распаковывая смысл сообщения, поступка, действия, текста или конкретного высказывания, то есть решая коммуникативную задачу, мы имеем дело не с тем, что человек говорит или делает, а с ним целиком. Понять смысл его высказывания отдельно от этого контекста просто невозможно. При этом сам этот контекст не является в восприятии автора сообщения частью его высказывания или поступка Поскольку для него самого это бессознательное, подсознательное и неосознанное То есть автор сообщения всегда говорит нам больше, чем хочет сказать Или думает, что говорит С другой стороны, мы сами являемся авторами сообщений, высказываний, поступков и текстов То есть, если верно то, что всякий автор сообщения не понимает всего объема своего сообщения, мы также не понимаем объема своих сообщений. И это не может не вызывать у нас интереса. Кроме того, наши сообщения оказываются в пространстве интерпретации. Одно дело, если их расшифровывает тот, кто способен к корректной распаковке смысла нашего сообщения или, по крайней мере, знает о соответствующей методологии, что позволяет ему видеть области потенциальных ошибок. И другое дело, если это делает человек, не обладающий соответствующими знаниями и навыком,